Четыре танковые дивизии, две танковые бригады фронтового резерва, две танковые бригады, 20 полков авиации. Западный фронт. Основные задачи. Одновременным ударом в общем направлении на Айнштейн сковать немецкие силы Восточной Пруссии. Переходом армии Юго-Западного фронта в наступление. Ударом леофланговой армии в общем направлении на Ивангород способствовать Юго-Западному фронту разбить Люблинскую группировку противник. И разбивая в дальнейшем операцию на Радом, обеспечивать действия Юго-Западного фронта с севера. В составе фронта иметь четыре армии. Третью, десятую, тринадцатую армию. и четвертую. Всего в составе Западного фронта иметь 35 стрелковых дивизий, две танковые дивизии, одну мотострелковую дивизию, три кавалерийские дивизии, четыре танковые бригады, 39 полков авиации. Таким образом, от побережья Балтийского моря до Брест-Литовска включительно. Поэтому варианту к развертыванию предназначены 52 стрелковые дивизии, 7 танковых дивизий, 1 мотострелковая дивизия, 3 кавалерийские дивизии, 8 танковых бригад, 59 полков авиации. Юго-Западный фронт основные задачи. прочно прикрывая границы Бессарабии и Северной Буковины, во взаимодействии с 4-й армией Западного фронта, нанести решительное поражение Люблинско-Сандомирской группировки противника и выйти на реку Висла. В дальнейшем нанести удар в направлении на Кельце, Петраков и на Краков. Овладеть районом Кельце, Петраков и выйти на реку Пилица и верхнее течение реки Одер. В составе фронта иметь шесть армий, пятую, девятнадцатую, шестую, двенадцатую, восемнадцатую и девятую. Пятая армия развертывается на фронте Шаук, Владимир Волынский, в составе 12 стрелковых дивизий, одной танковой дивизии, одной танковой бригады. 19-я армия развертывается на фронте Владимир Волынский-Любыча в составе 7 стрелковых дивизий. 6-я армия развертывается на фронте Любыча-Синява-Суроков восточнее Ярослава в составе 12 стрелковых дивизий, двух кавалерийских дивизий. Одной танковой бригады. 12-я армия. Развертывается на фронте Суроков-Перемышль. В составе 15 стрелковых дивизий. Двух танковых дивизий. Одной мотострелковой дивизии. 18-я армия. Развертывается на фронте терава волоска Липканы В составе 12 стрелковых дивизий. Из них не менее 7 иметь... на правом фланге для удара на Тарнов. 9 армия развертывается на фронте Липканы по реке Прут до побережья Черного моря в составе 8 стрелковых дивизий, 3 кавалерийских дивизий. Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза Тимошенко, начальник генерального штаба генерал-армии Мерецкоп. 18 сентября 1940 года. Примечание. Еще раз обратите внимание на дату. Сентябрь 1940 года. Разгар дружбы. Еще и в помине нет плана Барбаросса. Написано в одном экземпляре.